Глава 11. Адвокат с техническим именем Радий и со сказочной фамилией Бериндеев сидел в кресле под торшером, погрузившись в чтение, возобновившего регулярный выпуск журнала «Наука и жизнь». Кресло было в меру жестким и способствовало правильному положению позвоночника, а вследствие этого и полноценному отдыху Торшер освещал страницу с нужной стороны. Все в однокомнатной квартире ради Кузьмича было устроено наилучшим функциональным образом, с максимум комфорта и минимум беспорядка. В доме номер четырнадцать по водопроводному проезду его однокомнатная квартира была, хотя и не самой богатой, зато самой чистой и наиболее рационально оформленной. За ее пределами властвовал хаос. На лестничной площадке царил аромат мусоропровода, на общественных балконах устраивали подозрительные сборища подростки, с балконов индивидуальных приличные на первый взгляд жильцы сбрасывали громоздкие ненужные предметы, а сосед из квартиры, расположенной через стену от Берендеевской, сменил замки. Привыкнуть к ним не может, и что не вечер ломится к себе в квартиру, словно в посторонний дом со скрежетом, стуком и руганью. Опустив журнал, Берендеев прислушался. — Так и есть. Сосед снова таранит дверь. На сей раз получалось так громко, словно ключами орудует у него в прихожей. — Конечно, такое могло только померещиться. Но Радий Кузьмич уже привстал, чтобы идти разбираться, что там стряслось. Зависнув на несколько секунд в этом неудобном положении, опустился обратно и снова принялся за статью из журнала, нить который он за жилищными передрягами упустил. Как-то раз, наскучив одинокой жизнью, он сделал попытку завести домашние животные. Черно-белый, в стиле немого кино «Котенок», Оставлял на полу вонючие лужицы, срывал когтями обои, расплескивал из блюдечка молоко, а когда подрос, отправился в бессрочную прогулку. По правде говоря, Радий Кузьмич мало сожалел об этой потере. Женщины и кошки не уживали с ним. Возможно, он не умел их приручать, поэтому остался один. А ведь раньше сопротивлялся прилагал усилий, чтобы избежать на маникюренных коготков хищных и гибких соискательниц, желающих присвоить опытного, хорошо зарабатывающего адвоката. В придачу к своим заработкам ради Берендеев был высок, в меру широкоплеч, спортивен и непьющий. Голос его вот только подкачал дребезжащий тенор, в котором молодо пробивалось, что то досадливо старческое. Но, учитывая длинный список достоинств, голос можно было простить. За последний год к недостаткам, скрытым, да, скрытым, прибавилось то, что, подойдя к унитазу за малой нуждой, Радий Кузьмич проставил возле него по полминуты и дольше. Затруднение мочи и спускания свидетельствует об увеличении простаты, как говорит уролог, но это никого не касается». Читая статью о новейшем открытии в области астрофизики, Берендеев не мог отбросить мысли о том иностранном журналисте, который сперва добивался встречи, а потом на нее не пришел. Почему не пришел? Бог его ведает. Не исключено, что забыл. Журналисты так непостоянны. Хуже кошек и женщин вместе взятых. Приятнее думать так. Зачем же сразу предполагать худшее? Радий Кузьмич не любил смотреть телевизор, включал его редко, только если видел в программе, что по каналу «Культура», где нет раздражающей рекламы, собираются показать какой-нибудь мировой шедевр. Новости он избегал смотреть, чтобы не расстраиваться. Все нужные новости, как представлялось ему, доходили через постановления и газеты. В связи с этим ни один диктор не мог донести до Радия Кузьмича весть о гибели Питера Зернов. Однако Берендеев был слишком опытным адвокатом, чтобы не заподозрить, что так просто. Даже журналист от встреч не отказывается, особенно журналисты. Радий Кузьмич резко наклонился вперед и замер в настроженной позе, где-то, в глубине покоящейся во мгле квартиры, то ли на кухне, то ли в коридоре, ему послышался шорох. Послышался или почудился. Брахлящая, простата — первый признак старческих немощей — заставляла радику измечаться Кузьмича сомневаться в данных органах чувств. Но профессионализм заставлял обращать внимание на мелочи, особенно те, что грозят опасностью. Кожа головы Под редкими, но малозатронутыми синой иной волосами рефлекторно покрылась холодным потом, напряглись будто, готовясь к вороне, мускулы. Толстый номер науки и жизни сполз с перехватил его в сантиметре от пола, словно опасаясь, что звук падения журнала выдаст его. Это было глупо. Независимо от звуков, в однокомнатной квартире его легко найти если тот, кто скрывался сейчас в темноте, пришел за ним, если тот, кто скрывался, на самом деле существовал. Это было опасное дело. То, о котором заставил его вспомнить настырный журналист, точнее, оно стало по-настоящему опасным только сейчас. Папка, которую достал Бериндеев, фактически содержала документы. Имеющий непосредственное отношение к одному убийству, очень давнему, всеми забытому, но в том-то и штука, что убийство, как ему подсказывала более чем тридцатилетняя адвокатская практика, невозможно скрыть. Бывают особенные дела. Вы думаете, что его похоронили навеки и тем решили, что все проблемы решены, а оно воскресает из мертвых? и становится еще жизнеспособнее. Какой же ты дурак, Радий Кузьмич! До седых волос дожил, ума не нажил. Не надо было соглашаться навстречу, не надо было вообще разговаривать с журналистом, надо было разорвать материалы, содержащиеся в папке, сжечь их, а пепел утопить. Еще не поздно. Завтра с утра, придя в свою контору, он так и поступит. Если настанет это завтра, шорох слишком настойчивый для того, чтобы оказаться случайным, повторился. Теперь он напоминал звук соприкосновения рифленой подошвы с линолеумом, которым был выстлан пол в коридоре. Как всякий разумный человек, имеющий основание чего-либо опасаться в наше беспокойное время, Радий Кузьмич завел пистолет. Пистолет стрелял резиновыми пулями. Но даже резиновые пули способны вывести нападающего из строя, причинить серьезные повреждения, а при выстреле в лицо убить. Только где же он, спасительный пистолет? В кармане коричневого пиджака, который приспокойно висит в шкафу на вешалке. Радий Кузьмич впервые пожалел о своей педантичной аккуратности, если бы он, раздеваясь, небрежно бросил пиджак на спинку кресла. Вместо того, чтобы вешать его в шкаф, оружие казалось бы под рукой сейчас, в тот единственный и неповторимый миг, когда он по-настоящему нуждался у него. Чтобы дойти до шкафа и распахнуть дверцу, понадобилось бы пять секунд. Достать из кармана пиджака пистолет еще две секунды, но даже такого ничтожного запаса времени у адвоката Берендеева не осталось. Окаменев в любимом кресле под торшером, мягкое освещение которого какую-то минуту назад навевало успокоительные мысли, Радий Кузьмич уставился на шагнувшего в комнату человека с длинным матово-поблескивающим пистолетом, стараясь заглянуть убийце в глаза. Убийца не смотрел в глаза Радию Кузьмичу, он деловито смотрел на его грудь, выбирая наиболее удобную точку прицела. Напряженная сцена длила, сказала свека, но на самом деле заняла едва ли три секунды. А потом адвоката Берендеева отбросила выстрелом и приплюснула к спинке кресла. Струи крови выбрознулись избыточной алостью на обтянутые домашними брюками костлявые колени, паркетный пол и недавно высший номер журнала «Наука и жизнь». Функциональная Выгодное для позвоночника кресло было безнадежно испорчено, но сожалеть о нем отныне было некому.